Глава 3. Значение нашей теории для политологии. Цитата. Ненасилие – не только дело религии. Ненасилие – не только дело общества. Ненасилие – это наука власти. Д. Рамачандран. Конец цитаты. Какое же значение имеет для политологии как академической дисциплины способность человечества построить общество без убийства? Если тезис о возможности ненасилия заменит постулат о том, что насилие заложено в природе человека, какую науку захотят создать политологи? Какими ценностями будем мы руководствоваться, в нашей работе, какие факты искать, какие объясняющие и прогнозирующие теории будем мы исследовать, как будем использовать полученные знания, каким образом будем обучать себя и других, какие институты построим, и как мы будем взаимодействовать с другими в процессе открытия, создания и использования знаний для построения общества ненасилия во всем мире. Допускаемая возможность создания общества без убийства подразумевает сдвиг к творческим методам по созданию политической дисциплины ненасилия. Она ставит под сомнение тезис Вебера, что приятие насилия – убийство – совершенно необходимо для теории и практики политологии, и что этика ненасилия несовместима с этой дисциплиной. Она делает немыслимое прежде, по крайней мере, вполне вероятным. Логика политического анализа ненасилия. Сдвиг в сторону парадигмы общества ненасилия требует создания четырехчастной логики политического анализа. Нам необходимо знать причины, по которым убивают, причины, по которым не убивают, причины перехода от убийства к ненасилию, и характеристики обществ совершенно свободных от насилия. Парадоксально, что для политологии ненасилия гораздо важнее понимать природу убийства, чем для всем известной политической науки, основанной на приятии убийства. Это вызвано необходимостью заменять ненасильственными средствами тот арсенал, который принадлежал тактике насилия. Когда убийство принимается как неизбежность для личных и коллективных целей, нет необходимости понимать причины насилия и отказываться от них. Есть некое ощущение определенности в том, что в конце концов все сводится к «Я, мы, тебя убью, убьем». Если отказаться от этой предпосылки, становится крайне необходимо понять и уничтожить причины убийства для того, чтобы выжить и нормально существовать. Концепт причины является важнейшим для анализа ненасилия. Когда бы ни происходило убийство, от убийства человека – До геноцида и атомного взрыва необходимо понять причины и последствия, каковыми бы сложными и взаимозависимыми они ни были. Каждый случай убийства требует объяснения. Мы должны знать, кто убивает, кого, как, где, когда, почему и что этому предшествовало, какое значение имело для индивидов и общества и к каким последствиям привело. И, конечно же, необходимо вывести какие-то закономерности похожих случаев, чтобы подвергнуть их интенсивному, сжатому логическому анализу и объяснению. Также точно нам необходимо понять причины, по которым делается выбор в пользу ненасилия. Почему люди не убивают? Откуда возникла идея ненасилия в нашей жизни? Почему люди выбрали жизнь, основанную на принципах ненасилия? Почему... Некоторые представители человечества на протяжении всей истории, несмотря на насмешки, ссылки, лишения, тюремное заключение, пытки, избиения и угрозу расправы, вплоть до убийства одного и многих, не изменяли этим принципом. Почему они изобретали средства, чтобы добиться своей цели, не применяя насилие. Каковы причины перехода, как коллективного, так и индивидуального, от убийства к отказу от него и наоборот? Почему убийцы, принимавшие убийство человека как должное, вдруг отказываются это делать? Почему солдаты становятся пацифистами? Революционеры отрицают убийство, а убийцы порицают насилие. Почему отдельные люди, организации и институты переходят к ненасилию? И почему люди, ранее исповедовавшие ненасилие, встают на сторону кровопролития, как происходит и с государствами, когда они восстанавливают смертную казнь. Анализ ненасилия не строится, как простая линейная прогрессия. Понимание честности, величины и причин колебаний в переходе к ненасилию необходимо для подготовки перемен и отказа от убийства. Анализ индивидуальных случаев позволит сделать обобщение для целого общества. Четвертое условие для анализа политики ненасилия – понимать основные черты обществ, совершенно свободных от насилия, осознавая при этом, что разновидностей этих черт может быть бесчисленное множество. Принимая во внимание тягу человечества к творчеству, нельзя ручаться за то, что эти общества будут совершенно одинаковыми. Четвертое условие требует наибольшей изобретательности в подходе. В то время как первые три требуют оценки исторических или современных контекстов, четвертое использует полученные знания для изучения этически приемлемых, потенциально достижимых и иногда планируемых условий индивидуального, социального и глобального существования. Для выполнения этого условия необходимо, как сказал Уолт Уитмен, вдаль заглянуть, чтоб ближе стать. Считается, что ни одно общество, которое в прошлом принимало насилие, еще не продемонстрировало полный набор всех качеств ненасилия, на какие способно человечество. Но если обобщить весь исторический и современный опыт и собрать воедино все разрозненные черты, можно увидеть возможности жизни без насилия для любого общества. Более того, такие реальные черты необходимо развивать в теоретическом плане, чтобы вывести желаемые свойства и черты общества без убийства. До сей поры, в отличие от наук, которые развивают теорию с тем, чтобы применить ее на практике, такие как математика, физика и экономика, политология была не очень щедра на чистое теоретизирование, особенно когда речь шла о насилии. Политология, принимающая насилие, не поощряет размышления о ненасилии. Она отвергает эти размышления как утопические, идеалистические и нереалистические, и поэтому обречена на насилие. Размышления о ненасилии обещают освобождение от этой обреченности. Основные знания, полученные с помощью анализа с позиции ненасилия, должны быть применены так, чтобы создать альтернативы пяти зонам насилия, которые можно представить в форме лежащей воронки. Внимание на экран. Пожалуйста, обратите внимание на изображение на экране. Рисунок 1. Воронка. убийства. Слева направо в сторону сужения. Начало воронки. Зона нейробиохимической способности. Следующая. Зона структурного усиления. Следующая. Зона фактора культуры. Следующая. Зона социализации. Последняя часть воронки. Зона убийства. Зона убийства это кровопролитие, от убийства человека до массового уничтожения. Зона социализации – это влияние, попав под которое люди учатся убивать, проходя подготовку к этому непосредственно или же косвенно, наблюдая, как это делают другие. Зона фактора культуры – Это когда нас учат, что убийство неизбежно и законно. Среди источников такого внушения некоторые религии, политические движения, воспевание побед и жестокости, семейные традиции, закон, средства массовой информации и искусства. Зона структурного усиления. Социоэкономические отношения. Институты и материальные средства, которые предрасполагают к убийству и поддерживают его. Зона нейробиохимической способности. Физические, неврологические факторы, а также процессы головного мозга, которые отвечают за человеческую способность убивать из хищнического инстинкта или в целях выживания, а также за способность выбирать ненасилие. Задачу перехода к ненасилию можно представить как задачу превращения воронки насилия в раскрывающийся веер ненасильственных альтернатив с помощью направленных усилий в каждой зоне. Внимание на экран. Рисунок 2. Такие изменения могут варьироваться от духовных влияний и неопасных вмешательств с помощью высоких технологий в зоне убийства посредством социального и культурного ненасильственного влияния до перестройки, социоэкономических условий с тем, чтобы для поддержания этих условий не требовалось убийство, и до клинических, фармакологических, физических и других вмешательств, которые освобождают от биологической способности убивать. Принципы ненасильственного действия В дополнение к поиску знаний, необходимых для логического анализа политики ненасилия, в целях создания ненасильственных альтернатив в зонах, предшествующих зоне убийства, парадигма ненасилия требует также выработки принципов, которые помогали бы принятию решений отдельными людьми и обществом в ежедневной жизни и мировой политике. Этого можно достичь с помощью подхода экспериментальной оценки, который совмещает практический опыт и экспериментальное моделирование. Компьютерные тренажеры для военных, создающие виртуальную реальность, находятся на очень высоком уровне и могли бы быть использованы для этих целей. Среди принципов ненасилия, которые появились в 20 веке в учениях и действиях таких выдающихся людей, как Ганди и Мартин Лютер Кинг, есть следующее. «Черпай силу из источника уважения жизни, религиозного или гуманистического». Следующая цитата. «Уважай». Свою собственную жизнь и жизнь других. Следующее. Стремись к благополучию всех. Насилие разобщает. Ненасилие объединяет. Следующее. В конфликте от начала до конца ищи примирение а не унижение деградации или уничтожения следующее присоединяйся к тем, кто борется за смягчение страданий страждущих следующая цитата применяй творческий подход для достижения современных способов и средств насилия потребовалось применить много творческих усилий Для перехода общества к ненасилию потребуется еще больше усилий. Следующее. Применяй экспериментальный подход к переменам. Ищи оптимальный вариант общества ненасилия. Учись на успехах и неудачах. Следующее. Уважай и индивидуальный пример, и широкомасштабное социальное действие за ненасилие. Следующее. Наберись мужества. Не поддерживай насилие. Направь усилия на поддержку ненасильственных инициатив. Следующее. Ступай по земле легко. «Не вреди природе и щади своих ближних, чтобы уменьшить факторы, порождающие насилие». Конец цитат. Каждый, кто участвует в движении за ненасилие, может внести свой вклад в совершенствование тех принципов борьбы за создание общества без убийства во всем мире, которые наиболее эффективны в определенной ситуации и контексте. Что касается современной политологии, то признание возможности создания общества без убийства ставит вопросы перед каждым аспектом нашей дисциплины. Считая убийство неизбежным и законным, политологи, как и другие члены нашего общества, различают следующие категории людей. Сторонники насилия. Те, кто считает убийство благим делом для себя и цивилизации. Склонные к насилию. Те, кто может убить или поддержать убийство, когда это выгодно. Занимающие срединную позицию. Могут убить, И воздержаться от убийства. Поддержать его или восстать против него. Избегающие насилие. Предпочитающие не убивать, но готовые сделать это в случае необходимости. Сторонники ненасилия. Отказывающиеся от убийства в любой форме. И готовые изменить условия, ведущие к насилию первые четыре категории людей принимают политику насилия, а последняя желает создать новую политику отказа от убийства, задача которой способствовать переходу общества и науки к ненасилию. Говоря, что современная политология принимает насилие, Я не имею в виду, что все политологи призывают своих студентов убивать, словно армейские сержанты и офицеры на учениях. Нельзя также сбрасывать со счетов действия в пользу ненасилия тех политологов, которые хотели бы заменить военное решение конфликтов демократическими институтами, состязаниями партий, выборами и соответствующим законодательством. Однако, признание общего характера политологии как науки, принимающей насилие, а также признание возможности существования ненасильственных альтернатив обещает продвижение вперед как в этическом, так и в эмпирическом плане. Это означает, что отказ от убийства должен стоять в ряду таких основополагающих для политологии вопросов, как свобода, равенство, справедливость и демократия. Ненасильственная научная революция Признание возможностей создания общества без убийства означает, что в политологии должна произойти ненасильственная научная революция. Точнее, необходимы семь связанных друг с другом субреволюций. субреволюции. Нормативная от признания убийства к его отрицанию. Информативная Для идентификации фактов, необходимых для создания общества ненасилия. Теоретическое для понимания причин и процессов изменения в сторону ненасилия. Образовательное для предоставления знаний в области ненасильственной трансформации. Практическая для применения этих знаний. На практике. Институциональная – для создания и перестройки институтов и организаций, призванных помогать ненасильственной трансформации. И методологическая революция – для выработки методов анализа и действий, наиболее приемлемых для задачи трансформации. Нормативная революция – Нормативный сдвиг должен произойти от императива убийства к императиву отказа от убийства. Одним из путей осуществления этого сдвига является процесс накопления этических и эмпирических открытий. Этическая прогрессия должна выглядеть так. Убийство – этический императив. Убийство – сомнительный императив. Отказ от убийства теоретически возможен. Отказ от убийства – норма. Параллельная эмпирическая прогрессия должна быть такой. Общество без убийства невозможны. Общество без убийства теоретически возможны. Характеристики обществ без убийства можно исследовать. Необходимо искать пути создания и поддержки обществ без убийства в мире. Посредством таких взаимозависимых процессов этического запроса и эмпирического ответа и эмпирического запроса и этического ответа Непреодолимый барьер, поставленный Вебером между принципами ненасилия и политикой насилия, может быть преодолен. Таким способом бескомпромиссное уважение к жизни может быть добавлено к бескомпромиссной приверженности правилам очевидного и умозаключений как общая этическая база современной академической политологии. Смотрите рисунок 3 в печатном издании. Ссылку можно найти в описании. Рисунок 3. Процесс сдвига к нормативно-эмпирической парадигме отказа от убийства. Информативная революция. С этой точки зрения сдвиг к ненасилию означает поиск свидетельств способности человека выбирать ненасилие, которые игнорируются или преуменьшаются философией, принимающей насилие. Такие свидетельства или факты могут быть предоставлены неврологией или высокими технологиями. Особый интерес представляют проявление ненасилия во времена бурных и в целом полных насилия исторических эпох. Например, в Греции в 399 году до нашей эры 140 из 500 сенаторов в Афинах проголосовало против того, чтобы приговорить к смертной казни Сократа. В Японии в буддийский период Смертную казнь не применяли около 350 лет. В США 4 и 6 апреля 1917 года 6 сенаторов и 50 членов Палаты представителей проголосовали против объявления войны Германии. В России 23 октября 1917 года официально, по крайней мере, двое, а, возможно, 5 или 6 большевиков Центрального комитета партии были против ленинской политики вооруженного восстания. В США в конце июля 1945 года накануне ядерных атак на Хиросиму и Нагасаки 19 из 150 участников Манхэттенского проекта проголосовали против любого военного использования оружия, которое они могли создать. В 1996 году штаб морской пехоты Соединенных Штатов стал исполнительным агентом, координирующим всю деятельность Департамента обороны и других правительственных органов по исследованиям, разработке и приобретению оружия, применение которого не приводит к летальному исходу. Этот факт можно считать предтечей сдвига к ненасильственному типу мышления. Хотя подобное оружие применяется сейчас как приложение к технологиям убийства и все же может искалечить или даже убить. Информативная революция ставит своей целью обнаружить настоящие и прошлые свидетельства Присутствие политики ненасилия в каждом обществе. Теоретическая революция Цель данной революции – создать нормативные и эмпирические теории, содержащие посылки, необходимые для логического анализа ненасилия, которые будут служить основой индивидуальных решений действий гражданского общества и государственной политики. Например, соединение трех источников теоретического озарения принципиального, прагматического и процессуального может помочь проникнуть в суть трансформационного потенциала политической силы отказа от убийства. Первый источник. Обычно недооцениваемый постулат Ганди о важности силы самоуважения у человека, находящегося в поисках истины, как это изложено, например, в книге Ганди наука Сатьяграхи 1970 год. Для Ганди присутствующая во всех религиях живая вера в Бога, определяемого им как Правда, любовь и ненасилие – это непобедимый источник власти ненасилия. Дух и реальность ненасилия – основной закон человеческой жизни. Насилие – нарушение этого закона. Второй источник. Теория власти ненасилия в том виде, в каком она изложена в работе Джин Шарп «Политика ненасильственного действия» The Politics of Nonviolent Action, 1973 год. Взяв за основу глубокий анализ, всегда зависимой от чего-то политической власти, Шарп демонстрирует целый ряд имевших место в истории случаев ненасильственной борьбы и исследует динамику ненасильственной политической трансформации. Основная мысль Шарп состоит в том, что ненасильственное политическое действие само по себе сильно настолько, что для того, чтобы посвятить ему себя, не обязательно априори иметь какие-либо духовные, религиозные или пацифистские убеждения. Третий источник теоретического озарения. Теория о невыполнении основных нужд Джона Бертона, анализирующего источники насилия, и считающего удовлетворение основных человеческих нужд предпосылкой ненасильственной трансформации. 1979. Бертон считает, что все формы насилия, от убийства людей до войны, происходят от того, что людей лишают самого необходимого, прежде всего признания их самобытности и достоинства, и у применяющих насилие, и у его жертв одни и те же нужды. При условии нарушения прав на удовлетворение этих нужд, ни призыв к каким-то ценностям, ни сдерживающий контроль не могут помешать насилию. Однако возможность решения проблем всех тех, чьи базовые права нарушаются, может подготовить почву для создания ненасильственных обществ и мира Без насилия. Эти три компонента: духовная сила, практическая действенность и постепенное решение проблем сообща могут стать основными элементами теории ненасилия, которая может быть затем согласована с определенными местными и глобальными условиями, историческими, классовыми, экономическими, гендерными, расовыми, этническими, религиозными, культурными, связанными с окружающей средой и так далее Интересное и важное предложение относительно творческого подхода к такому согласованию можно найти в ряде работ. В печатном издании ссылки на книги. Практическая революция Все три сдвига, взятые вместе, нормативный, информативный и теоретический, требуют новаторского практического применения. Нормативный сдвиг предполагает конструктивную поддержку ненасильственного мышления, отдельных людей, организаций, движений, политики, и институтов. Теория Джин Шарп предполагает открытую поддержку ненасильственных движений внутри режимов, основанных на насилии, и может быть применима к изменению некоторых негибких демократических систем. Теория Бертона видит роль политологии в том, чтобы помогать решению социальных и политических проблем ненасильственным путем. Теория Ганди, вобрав в себя этику, методы и отзывчивость на нужды людей, открыто поддерживает изменения, происходящие в структуре политического, экономического, социального и культурного насилия. Здесь можно вспомнить, что лидеры, исповедовавшие духовные принципы ненасилия, такие как Ганди и Кинг, всегда стояли за ненасильственные структурные изменения. Основная задача прикладной политологии ненасилия – помогать местной и глобальной трансформации общества к ненасилию, опираясь на логику анализа теории ненасилия и выполняя конкретные задачи превращения воронки насилия в веер ненасильственных альтернатив. Тот факт, что убийство и массовое уничтожение отдельных людей продолжаются при современных условиях демократической политики и свободного рынка, свидетельствует, что эти феномены не являются гарантами благополучия человечества купе с недемократической политикой и несвободным рынком они представляют собой препятствие, которое необходимо будет преодолеть прикладной политической науке ненасилия. Образовательная революция Переход к политологии ненасилия требует изменений в профессиональной подготовке политологов и перемен в системе образования в целом. Вместо того, чтобы фиксировать и подтверждать традиции убийства, явно или скрыто, обучение политологии должно вносить значительный вклад в изменение мира к ненасилию. Конкретной задачей должно стать Воспитание лидеров и граждан будущего общества неприятия убийства. Необходимо создать базу для исследований, преподавания, консультирования, гражданского действия и критического размышления посредством поиска и распространения знаний о ненасилии. Обучение науке ненасилия потребует от участников процесса обучения глубочайших знаний, подобных тем, какими владеют психиатры и психологи. Нам необходимо понять происхождение и следствие наших собственных убеждений, эмоций и отношений к насилию и ненасилию. Понимание самих себя – Обязательное условие ненасильственных социальных изменений. Вполне уместной будет подготовка к научным способам медитации. Необходимо создать условия для того, чтобы можно было делиться опытом профессионального роста. Политологи ненасилия должны все время стремиться к профессиональному совершенствованию поддерживая друг друга в своем убеждении в необходимости уважать жизнь, какими бы разными они ни были в других аспектах. К этому же должны стремиться и другие члены общества. Готовясь стать консультантами и наставниками, политологи ненасилия должны обладать такими же навыками, какими обладают ученые-медики, врачи и их учителя, как и другие специалисты, от профессионализма которых зависит жизнь или смерть. Вклад политологов в создание общества ненасилия должен быть не меньше, чем вклад медицинских работников в дело здоровья человека и общества. Представители обеих профессий понимают важность правильного диагноза, предписаний, лечения, основанного на самых передовых знаниях. В то же время каждый член общества может содействовать трансформации общества к ненасилию. Образовательная задача политологии ненасилия ⁇ предложить каждому участнику обучения на любом уровне возможности для индивидуального развития и приобретения навыков, которые будут помогать на долгом пути лидера и гражданина общества неприятия убийства. Все учат, все учатся. В образовательном процессе Программа строится в соответствии с требованиями анализа ненасилия, необходимостью приобретения навыков преобразования способности убивать в ненасильственные альтернативы и потребностью усовершенствования принципов, лежащих в основе индивидуальных действий и действий общества. Вводный курс или семинар должен знакомить слушателей с самыми отвратительными свидетельствами исторической и современной способности людей убивать. Затем формулируется задача. Наша дисциплина должна внести свой вклад в прекращение этих ужасных явлений, положить конец убийству. Следующий курс должен также ярко представить свидетельство случаев ненасильственного выбора в истории и современности. Третий курс содержит знания о переходе от насилия к ненасилию и, наоборот, отдельных личностей и целых обществ. Четвертый цикл рассказывает о человеческой изобретательности в создании политических институтов, необходимых для изменения общества в формулировке характеристик будущего общества ненасилия и способов, с помощью которых политология может помочь созданию такого общества. В каждом курсе излагаются нужды и проблемы как местного, так и мирового уровня. Именно на этом фундаменте Строятся новаторские приемы в преподавании ненасилия. Курс по политическим альтернативам насилию для выпускников может выглядеть так. Каждый участник выбирает любой аспект насилия, делает обзор литературы о природе этого вида насилия и его причинах, консультируется с людьми, которые непосредственно сталкиваются с таким насилием, и узнает их мнение относительно частотности, тенденций, причин и альтернатив, делится собранными данными с сокурсниками, и, наконец, добивается консенсуса в выработке решения проблемы во время обсуждения в группе. Методологическая революция Методологический сдвиг в сторону ненасилия требует новых подходов к исследованию, образованию, политической практике и построению институтов. Необходимо адаптировать старые методы к поиску ненасильственных альтернатив. Внедрить новые методы там, где это нужно, и поощрять другие дисциплины, как, например, неврологию, применять свои методы для решения проблем перехода к обществу, отказа от насилия. Самой важной для исследования является зона убийства. Политическая наука ненасилия может использовать все расширяющийся репертуар научных методов. Философский, исторический, институциональный и юридический анализ, интервью, Наблюдение изнутри, социологическое исследование, сравнительный анализ, текстуальную интерпретацию, теорию игр, анализ общественного выбора, статистический анализ, составление обзоров, лабораторные и полевые эксперименты, моделирование на компьютере и испытуемых, а также различные комбинации вышеперечисленного». Методы образования могут быть от традиционных лекций, обсуждения прочитанного и практических занятий и стажировки, до самостоятельного исследования с помощью компьютера. Приобретенные знания могут быть использованы в выработке законов Конституции, в разрешении конфликтов, консультировании организаций, выборных кампаний оценки средств массовой информации, консультациях по вопросам безопасности и непосредственном участии лидеров или граждан в процессе принятия решений. Вопрос, который необходимо задать для успешного осуществления методологической революции, таков. Как могут старые и новые методы наилучшим образом повлиять на на искоренение убийства в истории человечества. Институциональная революция Институционально сдвиг в сторону ненасилия требует ответов на вопросы о том, как должна быть организована политология как дисциплина, какие дисциплины должны быть ей подчинены, и каковы должны быть ее отношения с другими дисциплинами и институтами общества. Необходимо также поднимать вопросы с позиции ненасилия внутри уже существующих структур дисциплины с глобальной, национальной и местной точек зрения. Нужно также открывать новые отделения политологии ненасилия, в новых институтах или даже создать междисциплинарную или гибридную профессию для решения проблем общества. В ее современном виде глобальная политическая наука ненасилия представлена Международной ассоциацией политологии, МАП, основанной в 1949 году, 42 национальных ассоциации политологов с общим количеством членов 35 689 человек представлены в Исполнительном комитете МАП. Приложение А. Разносторонние интересы членов ассоциации находят применение в 18 основных направлениях деятельности. 38 исследовательских комитетах и 12 исследовательских группах. Приложение Б. К этому могут быть добавлены политологи в странах, не представленных в ассоциации а также большое количество студентов, обучаемых политологами во всем мире. Новый справочник по политологии, составленный 42 авторами, появился благодаря проекту map целью которого был обзор современного состояния дисциплины A New Handbook of Political Science – Гурин and Кингеман, 1996 год. В справочнике делается обзор восьми субдисциплин, получивших развитие за последние два десятка лет. Политические институты, рациональный выбор, юридические перспективы, политическое поведение, избиратели и многопартийные системы, институциональные и эмпирические подходы, сравнительная политика, макроповеденческие перспективы, изучение процессов демократизации, Международное отношение. Неореализм и неолиберализм. Постпозитивистские и феминистские перспективы. Политическая теория. Философские традиции. Эмпирическая теория. Государственная политика и администрация. Сравнительный политический анализ. Идеи, интересы и институты. Политическая экономия. «Социологические перспективы» и «Политическая методология» «Количественные методы, построение исследований и экспериментальные методы». В предисловии к справочнику президент МАП написал «Эта книга, как никакая другая, дает прекрасное представление о политологии на заре нового века». Однако, несмотря на все преимущества, Новый справочник демонстрирует необходимость трансформации дисциплины к ненасилию. Например, в предметном указателе нет понятий – насилие или ненасилие. Так же, как нет понятий – убийство человека, геноцид, смертная казнь, военный, терроризм или полиция. Есть 60 упоминаний слова «Война» и «Восемь» «Мир». В указателе имен есть «Ленин» и «Гитлер», но нет «Ганди» и «Кинг». Имя и работы ведущего политолога, специалиста по теории и практике ненасильственной политической борьбы Джина Шарпа, вообще не упоминаются. Нет в справочнике и имени основоположника теории ненасильственного разрешения конфликтов Джона Бертона. Недостаточно освещаются работы пионера по изучению ненасилия в мире Йохана Галтунга. Самая старая и многочисленная организация, член МАП, это Американская ассоциация политологов, 13 300 членов, основанная в 1903 году. Члены ассоциации ведут исследования в восьми областях по 96 направлениям. В ассоциации существует 31 секция по интересам, приложение «Б». Направление интересов в обеих ассоциациях обычно совпадает. Американских политологов интересуют. Американское правительство и политика, сравнительная политика. Международная политика, методология, политическая философия и теория, юриспруденция и суды, государственная политика и администрация. Хотя есть специальные секции конфликты и международная безопасность и контроль за вооружениями, в ассоциации нет специального органа, который сосредоточил бы свою деятельность на логике политического анализа ненасилия и ненасилии как действий. Например, нет специальных секций насилия, ненасилие и даже секций мир. Получается, что обусловленная культурой представление о том, что демократия, которая вышла из насилия и которую нужно защищать, является самым важным гарантом прогресса цивилизации, ставит препятствия на пути конкретного исследования ненасильственных альтернатив. Сдвиг к ненасилию требует поднимать проблемы и задавать вопросы во всех областях политической науки представленной в американской и международной ассоциациях. Что вы можете сказать о возможности возникновения общества без убийства и ненасильственных способах их реализации? Это означает, что необходимо опираться на уже достигнутые результаты и внедрять новое, что можно продемонстрировать, задавая вопросы ученым четырех традиционных областей изучения американской политологии – политической философии и теории, американского правительства и политики, сравнительной политики и международных отношений. Политическая философия и теория В политической философии и теории сдвиг к ненасилию означает изучение наследия политической мысли во всех культурах для поиска примеров ненасильственных решений и ввод нового творческого ненасильственного подхода. Например, в Республике Платона Денис Далтон находит этический идеал «не навреди», к которому должны стремиться философы и политики, несмотря на то, что Платон принимал войну, смертную казнь и военную культуру. Этот идеал нашел отражение в изречении Плутарха. Тот, кто прибегает к кинжалу, не может считаться хорошим врачом или государственным деятелем. Как первому, так и второму не хватает мастерства – А в случае с политиком это означает еще и несправедливость и жестокость. Можно сравнить с этим изречением высказывание китайского философа Мэн Цзы. Тот, кто используя силу строит из себя добродетельного, есть тиран. Тот, кто используя добродетель делает добро, есть. «Царь» – достойно внимания в этом плане забытое учение Мо Цзы, китайского философа, проповедника всеобщей любви, противника войны и угнетения. Классические тексты, в целом поддерживающие идею насилия, могут быть интерпретированы так, чтобы изъять философию насилия и высветить примеры отказа от насилия. Примерами могут служить следующие работы. Новая интерпретация «Государя» Макиавелли, «Правитель-миротворец» Чайват Сагайда и новая трактовка Бероуза произведения Клаузовица о войне, из которого Бероуз вывел принципы ненасильственной стратегии защиты. Обе этих работы напоминают о том, как Ганди сформулировал принципы ненасилия из совета, данного Кришной герою Арджуну в классическом индийском эпосе Бхагавадгите. Классика прошлого, принимавшая насилие, – интересная область для творчества. Платон в свое время предлагал создать республику, управляемую добродетельными военными мужами. В наше время можно мечтать о республике, где не принимается насилие управляемой мужественными лидерами и гражданами, посвятившими свою жизнь принципам ненасилия. Аристотель предлагал проект Конституции для управления государством во время войны. Мы можем предложить Конституцию, закладывающую фундамент ненасильственного общества. Макиавелли советовал, что делать для господства насилия. Сейчас можно попытаться выработать стратегию и тактику ненасильственной политической власти. Гобс предлагал создать чудовищное государство, мир в котором достигался бы монополией насилия. Сейчас можно исследовать способы управления, отвечающие человеческим нуждам и не использующие для этого убийства. Лок видел в Кровавой Революции средства освобождения от деспотического режима. Мы можем наблюдать стратегию и тактику мирного демократического освобождения. Маркс и Энгельс считали насилие необходимым элементом классовой борьбы. Мы можем представлять себе ненасильственную борьбу, за осуществление вековых чаяний народа об экономической справедливости. Руссо считал необходимым существование общественного контракта, основанного на насилии, применяемом против его нарушителей. И пусть современные политики продолжают говорить о подобных контрактах и условиях, мы можем начать исследовать приверженность ненасилию и благополучию для всех в обществах без убийства. Если Кант считал, что вечный мир может наступить, если твердо придерживаться категорического императива не воевать, мы можем наблюдать элементы, необходимые для превращения императива ненасилия во всемирную реальность. Американская политическая традиция завещала нам декларацию независимости, завоеванной насилием, и конституцию, утверждающую насилие. Сейчас возможно составить ненасильственную декларацию независимости от социального насилия и новую мирную конституцию. Вебер считал политику занятием, которое подразумевает приятие насилия. Мы можем смотреть на политику и политологию как на занятия, которые подразумевают возможность избавления от насилия. Сдвиг к ненасилию означает критическое внедрение учения Ганди в философию. Отсутствие этого учения в поле зрения философов сродни непризнанию Ганди достойным Нобелевской премии мира – в мире, утверждающем насилие. Для этого есть все предпосылки и ресурсы, включая индийских интерпретаторов учения с идеологической и предметной перспектив, а также продолжателей учения. Возможности творческого развития теории неприятия убийства представлены в деятельности многих приверженцев ненасильственных инициатив. В прошлом и настоящем, практически во всех культурах. Обзор такой деятельности с 550 года до нашей эры можно найти в книге Артура и Лилы Вайнбергов. Религиозные основы такой деятельности описаны в работе Унитана и Йогендра Синг. Уилл Морисей представляет исключительно эрудированный обзор пацифизма со времен античности. По мере того, как исследования учений о ненасилии ширятся во всем мире, можно ожидать удивительных открытий. Таково, например, определение политики с ненасильственной точки зрения, данное корейским политическим философом Хуангом Янгьоном во время интервью, взятого 3 декабря 1987 года в Пхеньяне. «Политика» означает гармонизацию всех интересов, всех членов общества на основе любви и равенства. И он сам, и интервьюер были знакомы с выдающимися исследованиями социолога Сорокина, автора теории о созидательном альтруизме, которая может быть объединена с теорией Арента, о совместном принятии решений и действий, и с теорией Бертона об удовлетворении основных человеческих нужд. Все это может стать первыми ростками политической теории ненасилия. Исследование форм правления В целостных исследованиях политического устройства общества и его компонентов от деревень городов до городов-государств и транснациональных объединений, как, например, исследованиях государственного и политического устройства Америки, логика анализа ненасилия ставит вопросы, которые необходимо ставить, чтобы преодолеть то, что футуролог Харальд Линстоун назвал «неизбежной предпосылкой» условности общепринятого мнения. Внутри цитадели патриотизма убийство в политических целях остается непререкаемой истинной. Если нельзя задать вопросы внутри структуры управления, задавать их должны политологи, стоящие над структурой. Подход с позиции ненасилия требует постановки нескольких вопросов. Во-первых, каков вклад убийства в формирование и поддержание каждой политической системы? До какой степени представление о той или иной системе правления зависит от истории славной гибели людей? Какой вид убийства осуществляемой государственной машиной или другими структурами, преобладает. И каковы дальнейшие перспективы? Как втягивают граждан в участие в убийстве и поддержку его законного и незаконного, направленного за или против правительства в своей стране или за рубежом? Какой вклад в приятие убийства вносят политические, экономические, социальные и культурные идеи, явления и структуры? Какое влияние убийство оказывает на способность системы управления следовать другим ценностям и идеям, таким, как, например, свобода и равенство? Во-вторых, Каковы исторические корни идей, действий, политики и институтов неприятия убийства в обществе? Каковы их настоящие проявления и перспективы на будущее? Какова история ненасильственного сопротивления насильственной политической власти? Какова история конструктивных действий, направленных на создание общества ненасилия? В-третьих, необходимо собрать данные относительно количества переходов от насилия к ненасилию и наоборот. Какие известные личности, группы и организации участвовали в таких переходах? Становились ли солдаты пацифистами? Становились ли убийцы противниками насилия? Совершили ли приверженцы революционного насилия переход к мирным методам социальной борьбы? Отказывались ли религиозные деятели благословлять убийство? Переходили ли общественные деятели от приятия к неприятию убийства? Какие перемены произошли в типах преступлений, за которые смертная казнь была применена, отменена и снова восстановлена? Была ли разоружена или снова вооружена полиция и обычные граждане? Имели ли место случаи действительно мирного соглашения между ранее непримиримыми врагами, за которыми, возможно, последовали новые взрывы насилия? Была ли изменена структура экономики хотя бы частично, чтобы удовлетворять мирные нужды отдельных людей и общества? В-четвертых, каковы исторические и современные элементы внутренней структуры правления? Политические, социальные, экономические и культурные, которые... Если их объединить и применить в переходных процессах к обществу ненасилия, могли бы создать желаемые условия жизни в таком обществе? Какие перемены в религии, идеологиях, законодательствах, институтах, политике, социально-экономических структурах, образовании, коммуникациях, искусстве и отношениях внутри машины управления, могли бы внести вклад в в строительство общества ненасилия в этом контексте? Какие условия лучше всего способствовали бы продвижению таких ценностей, как свобода, равенство, материальное благосостояние и безопасность, без необходимости прибегать к насилию? Сравнительная политология Сдвиг к ненасилию требует поставить вопрос о способности человека выбирать ненасилие в самый центр исследований сравнительной политики. Какие выводы можно будет сделать, сравнив идеи, институты, структуры, процессы и политику, имеющую отношение к отмене угрозы применения силы или к применению насилия правительствами и гражданами. Сравнительные исследования, руководствуясь логикой анализа ненасилия и поиском эффективных переходных действий, ставят целью поиск альтернатив за пределами одного государства. Различные общества можно сравнивать и классифицировать в зависимости от склонности к убийству или неприятию убийства подобно тому, как это делалось для демократических институтов, прав человека, статуса женщин, благополучия детей и уровня экономического развития. Среди мерил насилия могут быть убийства специальными агентами и врагами государства, уголовные убийства и самоубийства, убийства граждан других государств, профессиональная подготовка профессиональных убийц, технические средства для убийства и материальные показатели политической экономии убийства. Можно делать параллельный анализ характеристик ненасилия в одной отдельно взятой системе управления. Хорошим вкладом в глобальную политологию ненасилия могут быть периодические сравнения тех стран, где принимают убийства, и тех, где не принимают. Отчеты о повышающемся или понижающемся количестве убийств, а также росте или падении возможностей трансформации к ненасилию должны быть также важны и регулярны, как информация с мировых биржевых рынков и спортивных соревнований. Сравнение государств друг с другом, а также сравнительный анализ компонентов общества внутри государственной структуры преподобных. подобных или в похожих условиях, необходимы, чтобы облегчить понимание причин и процессов перехода к ненасильственному обществу. К таким компонентам относятся потенциал насилия и ненасилия в религии, идеологии, искусстве, партиях, гендерных и возрастных группах, у слоев населения с определенным уровнем образования, у различных классов, этнических групп, профессий, на предприятиях, в университетах. Сравнительный анализ необходим для подкрепления тезиса современной политологии о том, что демократические государства в сравнении с авторитарными режимами не воюют друг с другом и убивают меньше собственных граждан. Применение убийства либеральными демократами внутри своих стран и за рубежом, будь это президентские республики или парламентские, а также проявление культуры насилия в этих государствах повышают важность сравнительных исследований для поисков ненасильственных культурных и структурных альтернатив. Например, сравнительное исследование двух близлежащих мексиканских деревень из главы 2 низким и высоким уровнем насилия, но с равными социоэкономическими условиями обнаружила, что культурно обусловленное представление о самих себе может быть дифференцирующей характеристикой. Жители деревни с высоким уровнем насилия считали себя агрессивными и принимали это. Жители деревни с низким уровнем насилия считали себя мирными и гордились этим. Сравнительный анализ игр детей в двух деревнях Индонезии с низким и высоким уровнем насилия, соответственно, показал, что культура, где насилие принимается, поощряет игры, воспроизводящие противостояние людей и схватки животных. Культура с более низким уровнем насилия поощряла безобидные занятия, такие как катание на лианах и мирное подражание жизни людей и животных. Подобные выводы могут помочь лучше понять культурные корреляты таких контактных и полных насилия видов спорта, как бокс, хоккей, борьба и американский футбол. Международная политика. Сдвиг к ненасилию означает повышение внимания одновременно и ко всему циклу проблем и к отдельным проблемам в области международной политики, международных отношений или мировой политики. С одной стороны, компоненты глобальной системы управления – как государственного, так и негосударственного, их взаимоотношения и решение проблем рассматриваются как единое целое. Это не означает, что не принимается во внимание история или контекст. История – это история человечества. А контекст – схема взаимозависимых влияний в местных условиях и условиях, всего мира. С другой стороны, признаваемая нами возможность создания глобального общества ненасилия требует внимания к каждому человеку, живущему на этой земле. Основная единица политического анализа ненасилия – индивид, человеческое существо. Организации, структуры, процессы, продукт поведения Группы индивидов. Мировая политика ⁇ это политика индивидов, проживающих в мире. Глобальное общество ненасилия зависит от людей, которые не убивают. Если мы не хотим, чтобы кто-то был убит или убивал, мы должны принимать во внимание интересы всех людей. Из этого следует, что логику анализа ненасилия необходимо применять ко всему человечеству. Это означает, что при изучении насилия политологии необходимо изучать и насилие со стороны государства, и насилие, направленное против государства, и войну, все виды насилия внутри общества и между государствами, а затем обобщать их на мировом уровне для объяснения причин их появления. При изучении ненасилия необходимо идентифицировать силы ненасилия внутри политических систем и за их пределами. Для исследования возможности ненасильственной трансформации необходимо понять процессы взаимодействия между силами убийства и ненасилие в глобальном контексте. Для всестороннего понимания практических, возможных и желаемых черт глобального общества неприятия убийства, необходим анализ прошлых и современных проявлений ненасилия. При этом нужно теоретически Допускать бесчисленное количество вариантов внутри общества ненасилия. На уровне отдельных людей это означает понимать способности индивида к насилию и ненасилию. Динамику ненасильственной трансформации и характеристики социальных контекстов, способствующих проявлению потенциала ненасилия каждого человека. На практике в стремлении превратить воронку убийства в веер ненасилия глобальная перспектива означает поиск таких способов вмешательства в зону убийства, которые могли бы подавить применение насилия. Это означает вносить вклад в подготовку лидеров и граждан к ненасильственному решению проблем. Это означает поощрять глобальный культурный вклад в сдвиг к ненасилию. И это означает понимать и помогать глобальным изменениям в политической, военной, экономической, социальной и культурной структурах, которые поддерживают насилие. Политическая наука ⁇ неприятие убийства. Если опираться на убеждение, что человечество способно создавать общество, свободное от насилия, необходимо ставить вопросы перед каждым разделом, областью и аспектом современной политологии. Если считать, что политология не может не опираться на определенные ценности, является ли ненасилие допустимой ценностью данной дисциплины? Могут ли теория и практика ненасильственной политической власти успешно соревноваться с проявлениями и концепциями насилия и преобразовывать их? Возможно ли существование демократических институтов ненасилия от местных до глобальных? Возможен ли переход от насильственной системы защиты безопасности К ненасильственной системе, от экономики, основанной на насилии, к экономике без насилия. Могут ли быть внесены вклады в теорию и практику ненасилия с перспектив феминизма, расы, класса, этнической принадлежности, языка и религии? И какие методики? Лучше всего подходят к пониманию насилия в обществе, ненасильственного потенциала, трансформационных процессов и способов получать стабильные, но творчески разнообразные результаты ненасильственных преобразований. Все это не означает, что в каждой области, где задаются эти вопросы, политология ничего не добилась. Однако… Необходимо представить себе, какова будет политология, если она серьезно воспримет возможность создания общества без насилия в мире, не принимающем насилие. Допущение такой возможности означает активное участие политологии в ненасильственном решении глобальных проблем.